«О чём вы там хоть говорите?» — намазал я на хлеб горчицу. «О чём могут говорить шесть мужиков на краю земли?» — оживился Антонио. «Понятно. О чём бы она ни зашла, речь заходит и упирается в женщину. Закусил я жгучую смесь, словно десерт. Но, если быть точнее, в тему её места в социальном мире. Ты бы ещё сказал, в народном хозяйстве. Женщина же не мебель, чтобы искать ей подходящее место. Женщина для мужчины и есть та самая река, куда он всё время наровит нырнуть, чтобы искупаться во влажном умоти глаз, вытереться насухо шёлком волос, сесть к острую её сердце, ощутив волнующий аромат кожи, выпить одним глотком её губы, съесть с аппетитом всё её время, потом залечь в душу и уснуть. Спать до тех пор, пока его не начнёт будить какой-нибудь мужик со словами: "Вставай, ты проспал своё счастье, теперь это моя река". А если я её уже не люблю, посмотрел на меня печально мой друг. Но это ж твоя женщина. Ты просто обязан её любить, и она этого заслуживает. А если нет, тогда её полюбит кто-нибудь другой. В каждом из нас сорвётся с поводка кабель или сука, стоит только найти своего человека. Так что люби такой, какая она есть. Ни в коем случае не пытайся изменить женщину. Этим ты подтолкнёшь её к измене. А я что, по-твоему, для неё не свой? Ну, тебе виднее. Виднее только то, что она глупее стал. Если женщина вытворяет одну глупость за другой, Это значит, что она давно уже хочет серьёзных отношений. Доел я своё пирожное и вытер салфеткой гобы. Так мы же женаты давным-давно. Это ничего не меняет, если ты сам не меняешься. Некоторые умудряются прожить всю жизнь без отношений. И что ж мне, ждать, пока она помудреет? Чтобы тебе легче было переживать все её шалости из-за кедона? Помни, что только благодаря женщине ты можешь быть, только благодаря ей ты можешь быть мужчиной. И вообще, тебе не со мной надо вести откровенные разговоры, а со своей женой. Ну и как ты себе это представляешь? Ну давай поговорим о личном, раз ты настаиваешь. Ты с кем-нибудь спишь? Или скажем, дорогая, когда ты в последний раз с кем-то спала?» А ты наблюдал я, как Антонио жадно прижал к красивым сочным губам стекло с вином. Те стали в два раза больше. Антонио сделал глубокий глоток. В этот момент я понял, что если Антонио ответит, то все его рассказни будут так же преувеличены. Но он промолчал, заткнув рот куском жареного мяса. Как тебе удаётся так хорошо чувствовать женщин, проживал он его.